Китайская джонка и китайский шепот» Из предисловия к книге Сьюзен Блэкмор Миметическая машина. Когда я был студентом колледжа, однажды я разговаривал с другом в очереди в университетской столовой. Он смотрел на меня с насмешкой и наконец спросил: "Ты только что был у Питера Бруннета?" Это было так, хотя я не понимал, как он догадался. Питер был нашим горячо любимым наставником, и я как раз пришел с его занятия. В Оксфорде, где учился и впоследствии работал Докинс, и некоторых других британских университетах, наставником, тюта, называется руководитель студенческой группы. Примечание переводчика. Я так и подумал, сказал смеясь мой друг. Ты говоришь совсем как он. У тебя голос звучит в точности как у него. Я унаследовал, пусть ненадолго, интонации и манеру речи преподавателя, которым я восхищался и которого теперь мне так не хватает. Прошли годы, я сам стал наставником, и у меня училась одна девушка со странной привычкой. Когда ей задавали достаточно сложный вопрос, она крепко зажмуривала глаза, резко наклоняла голову, а затем замирала на полминуты, после чего поднимала голову, открывала глаза и выдавала внятный и разумный ответ. Меня это забавляло, и однажды после званого ужина я попытался сымитировать ее манеру, чтобы развлечь коллег. Среди них был выдающийся Оксфордский философ. Как только он увидел это, он сразу сказал: "Это Витгенштейн. Ее фамилия случайно не Н?" Я был поражен и признал, что это правда. "Я так и подумал", сказал мой коллега. «Ее родители оба убежденные последователи Витгенштейна". Этот жест передался моей ученице от великого философа через одного из ее родителей или через них обоих. Полагаю, что хотя я сам лишь в шутку его имитировал, я должен считать себя представителем третьего поколения передающих этот жест. И кто знает, откуда его взял Витгенштейн? Именно путем имитации ребенок выучивает свой родной язык, а не какой-либо другой. Вот почему то, как человек говорит, больше похоже на то, как говорят его родители, чем на то, как говорят родители других. Вот почему возникают местные акценты, а в большем временном масштабе разные языки. Вот почему религия передается по семейной линии, а не выбирается заново в каждом новом поколении. Здесь есть, по крайней мере, внешняя аналогия с вертикальным переносом генов из поколения в поколение, а также с горизонтальным переносом генов посредством вирусов. Если мы вообще хотим об этом говорить, не пытаясь сходу решить, плодотворна ли эта аналогия, нам пригодится название той сущности, которая может играть роль гена в переносе слов, идей, верований, манер и мод. С 1976 года, когда было придумано это слово, все больше людей принимают для этого предполагаемого аналога гена термин мем. Мемы. Составители Оксфордских словарей английского языка Решая, стоит ли канонизировать новое слово, пользуется вполне разумным критерием. Слово-кандидат должно широко использоваться без нужды в определении и без указания авторства. Рассмотрим математический вопрос. Насколько широко распространен мем? Это не идеальный, но удобный способ отбора проб из мемофонда во всемирной паутине. Я провел быстрый веб-поиск в день написания этих строк, а это было 29 августа 1998 года. Слово мем упоминалось около полумиллиона раз, но эта цифра смехотворно завышена, очевидно, по вине различных акронимов и французского слова «меме». Производное прилагательное «меметический» мемётик, действительно уникально, и его упоминаний набралось 5042. Чтобы было с чем сравнивать, я провел поиск других неологизмов и модных выражений Пиарщик, Spin Doctor, даёт 1412 упоминаний. Упрощение для дураков, Dumbed Down, 3905. Декудрама, докудрама, Docudrama, 2848. Социобиология, Sociobiology, 6679. Теория катастроф, Catastrophe Theory, 1472. Хромка хаоса, Edge of Chaos, 2673. Хочу быть как Onnabi 2650, Zippergate, Zpgate 1752, Крутой кекс, Stodmuffin 776, Пост структурный, Post structcha 577, Расширенный фенотип, Extended phenotype 515, Экзаптация, Exaptation 307. Из 5042 упоминаний слова «меметический» более 90% не содержат упоминаний происхождения этого слова, заставляя предположить, что оно и в самом деле соответствует критерию Оксфордских словарей. И Оксфордский словарь теперь действительно содержит следующее определение. Мем самореплицирующийся элемент культуры, передающийся путем имитации. Дальнейший поиск в интернете выявил сетевую конференцию Alt Memetics, собравшую за прошлый год около тысяч постов. Среди них есть онлайновые статьи, в том числе на следующие темы: Новый мем, мем-контрмем, меметика системная метабиология, мемы и давление улыбчивых идиотов, мемы, метамемы и политика, крионика, религии и мемы, эгоистичные мемы и эволюция сотрудничества и вниз по мему бегом. В сети есть отдельные страницы на темы: меметика мемы, «Мемы», «Меметический си-комплекс», теория мемов в интернете, мем-недели, центр мемов, семинар по мемам пользователя arkwad, некоторые наводки и краткое введение в меметику», «Меметический указатель и страница меметического садовода. Существует даже новая религия, шуточная, я полагаю, под названием Церковь вируса, у которой собственный список грехов и добродетелей и собственный святой покровитель. Святой Светуйчарус Дарвин, пожалуй, самый влиятельный инженер меметик современности. Я был встревожен, встретив даже упоминание хм, святого Докинза». Мемы передаются вертикально из поколения в поколение, но передаются они и горизонтально, как вирусы во время эпидемии. В самом деле, когда мы оцениваем распространение в интернете таких терминов, как «меметика», «докудрама» или крутой кекс, мы изучаем во многом как раз горизонтальную эпидемиологию. Особенно чистый пример дают нам мании среди школьников. Когда мне было лет девять, мой отец научил меня технике оригами, позволяющей сворачивать из бумажного квадрата китайскую джонку. Это было замечательное достижение искусственной эмбриологии, проходившее через определенный ряд промежуточных стадий: катамаран с двумя корпусами, шкаф с дверцами, картина в раме и, наконец, сама джонка, вполне годная для плавания, по крайней мере, в ванне с глубоким трюмом и двумя плоскими палубами, каждая из которых была увенчана большим прямым парусом. Но главное в этой истории то, что когда я пошел в школу и заразил этим умением своих друзей, оно распространилось по школе с быстротой эпидемии кори и примерно таким же периодом протекания. Не знаю, перешла ли эта эпидемия впоследствии на другие школы. Школа-интернат довольно уединенная заводь в озере Мимофонда. Но я знаю, что мой отец сам когда-то подхватил мем китайской джонки во время почти такой же эпидемии в той же самой школе 25 годами раньше. Тогда этот вирус был запущен заведующей школьным хозяйством. Через много лет после того, как она покинула школу, я вновь занес ее мем в новую группу мальчишек. Прежде чем мы оставим тему китайской джонки, позвольте мне отметить еще один момент. Излюбленное возражение против аналогии Мемы-гены состоит в том, что мемы, если они вообще существуют, передаются со слишком низкой точностью, чтобы играть роль подобную роли генов в каком-либо реалистичном процессе дарвиновского отбора. Предполагается, что разница между высокоточными генами и невысокоточными мемами вытекает из того факта, что гены, в отличие от мемов, имеют цифровую природу. Я уверен, что манера Витгенштейна не была воспроизведена во всех подробностях, когда я имитировал имитацию моей студенткой имитации ее родителей этой манеры Витгенштейна. Форма и хронометраж этой причуды несомненно мутировали в ряду поколений, как в детской игре в китайский шепот, которую американцы называют телефон, а русские испорченный телефон. Примечание переводчика. Представьте себе, что мы собрали детей Первому из них показывают изображение, скажем, китайской джонки и просят его срисовать. Следующему ребенку показывают уже не исходное изображение, а этот рисунок и просят его срисовать. Рисунок второго ребенка показывают третьему ребенку, который снова его срисовывает, и так до двадцатого ребенка, рисунок которого показывают всем и сравнивают с первым рисунком. Даже не проводя этот эксперимент, мы знаем, каким будет результат. Двадцатый рисунок будет настолько не похож на первый, что Джонку нельзя будет узнать. Допустим, если расположить эти рисунки по порядку, мы заметим некоторое сходство между каждым рисунком и его непосредственными предшественникам и последователями, но частота мутаций будет настолько высока, что после нескольких поколений всякое сходство исчезнет. Если мы пройдем от одного конца этого ряда до другого, то заметим определенную тенденцию и направлением этой тенденции будет вырождение. Специалисты по эволюционной генетике давно поняли, что естественный отбор может работать лишь при низкой частоте мутаций. Более того, исходная проблема преодоления порога точности не раз описывалась как уловка 22 происхождения жизни. Дарвинизм зависит от высокой точности репликации генов. Как может мем с его, казалось бы, безнадежно низкой точностью копирования служить квазигеном в каком-либо квазидарвиновском процессе? Но не все так безнадежно, как можно подумать. И слово высокоточный не всегда оказывается синонимом слова цифровой. Представьте себе, что мы снова организуем игру в китайский шепот, но на сей раз с одной принципиальной разницей. Вместо того, чтобы просить первого ребенка скопировать нарисованную джонку Мы научим его путем демонстрации сворачивать модель джонки из бумаги. Когда ребенок научится это делать и построит джонку, его попросят научить этому следующего. Так умение будет передаваться дальше по ряду до двадцатого ребенка. Каким будет результат эксперимента? Что выдаст двадцатый ребенок? Что мы увидим, если по порядку разложим на полу результаты всех двадцати попыток свернуть джонку? Я не проводил этого эксперимента, но могу уверенно предсказать следующее, исходя из предположения, что этот эксперимент будет проведен много раз на разных группах из 20 детей. В нескольких случаях окажется, что где-то в середине ряда один из детей забыл какой-то принципиальный этап техники, который его обучил предыдущий ребенок, и в данном ряду фенотипов произойдет макромутация, которая затем предположительно Будет копироваться до конца ряда или до тех пор, пока не будет сделана еще одна другая ошибка. Конечный результат таких мутантных рядов не будет демонстрировать вообще никакого сходства с китайской джонкой. Но в ощутимом числе случаев это умение будет безошибочно передаваться вдоль всего ряда, и двадцатая джонка будет в среднем не лучше и не хуже, чем первая. Если после этого мы разложим все 20 джонок по порядку, одни из них окажутся совершеннее других, но их несовершенства не будут скопированы и переданы дальше другим. Если пятый ребёнок-неумеха и сделает неуклюжую, кривобокую или разболтанную джонку, его количественные ошибки будут исправлены, если шестой ребенок окажется ловчее. Эти 20 джонок не будут демонстрировать постепенную порчу. Как это несомненно, произойдет с двадцатью рисунками в нашем первом эксперименте. Почему? В чем принципиальная разница между этими двумя разновидностями эксперимента? А вот в чем. Наследование в эксперименте с рисованием идет по ломарку. Сьюзен Блэкмор называет это копированием продукта, а в эксперименте с оригами по Вейсману у Блэкмор копирование указаний. В эксперименте с рисованием фенотип в каждом поколении служит также и генотипом тем, что передается следующему поколению. В эксперименте с оригами передается не бумажный фенотип по набору указаний по его изготовлению. Изъяны в выполнении этих указаний приводят к появлению несовершенных джонок, фенотипов, но они не передаются следующим поколениям. Это не миметические изъяны. Вот первые пять указаний из весьма низкого мемориада для изготовления китайской джонки. Первые Возьмите квадратный лист бумаги и загните все четыре его угла точно в середину. Второе. Возьмите полученный уменьшенный квадрат и загните одну из его сторон в середину. Третье. Загните и другую его сторону в середину симметрично. Четвертое. Возьмите полученный прямоугольник и точно так же загните два его конца в середину. Пятое. Возьмите полученный маленький квадрат и загните его назад точно по той прямой линии, где сходятся только что загнутые края. И так далее. Эти указания, хотя я и не стал бы называть их цифровыми, потенциально обладают очень высокой точностью, как если бы они были цифровыми. Это так, потому что все они ссылаются на идеализированные задания вроде загните четыре угла точно в середину. Если лист не квадратный или если ребенок согнет его так неаккуратно, что, скажем, Первый угол зайдет за середину, а четвертый не достанет до середины, джонка выйдет неказистая. Но следующий ребенок не скопирует ошибку, потому что будет исходить из того, что его инструктор намеревался загнуть все четыре угла точно в середину правильного квадрата. Это самонормализующиеся указания. Это код с исправлением ошибок. Эти указания передаются эффективнее, если подкрепляются словами. Но их можно передавать и чисто путем демонстрации. ребенок японец мог бы научить ребёнка-англичанина даже если бы ни один из них не знал ни слова из языка другого. Точно так же японец-плотник мог бы и передать свое мастерство англичанину-ученику, такому же как и он, моноглоту. Ученик не стал бы копировать очевидные ошибки. Если бы мастер ударил по пальцу молотком, ученик справедливо предположил бы, даже не зная, как по-японски ругательство что мастер собирался ударить по гвоздю. Он не стал бы точно копировать поломарку, каждый удар молотка, а копировал бы предполагаемое указание забивать гвоздь таким количеством ударов, чтобы добиться того же идеализированного конечного результата, которого добился мастер, чтобы шляпка гвоздя оказалась за подлицо с поверхностью дерева. Я полагаю, что эти соображения сильно принижают, а возможно и совсем отменяют то возражение, что мемы копируются недостаточно точно, чтобы их можно было сравнить с генами. Мне представляется, что квазигенетическое наследование языка, а также религиозных и традиционных обычаев преподает нам тот же урок. Другое возражение состоит в том, что мы не знаем, из чего состоят мемы и где они хранятся. Мемы еще не нашли своих Уотсона и крика у них нет даже своего Менделя. В то время как гены находятся в строго определенных участках хромосом, мемы предположительно существуют в мозгах. И увидеть мем у нас даже меньше шансов, чем увидеть ген, хотя нейробиолог Хуан Делиус и запечатлел свое представление о том, на что может быть похож мем. Мемы, как и гены, мы отслеживаем в популяциях по их фенотипам. Фенотип китайской джонки сделан из бумаги. За исключением расширенных фенотипов, таких как бобровые плотины и домики ручейников, фенотипы генов обычно составляют части живых организмов. Фенотипы мемов редко бывают такими, но и такое может случиться. Вернемся к моей школе. Марсианский генетик, который посетил бы ее во время ритуального утреннего приема холодной ванны без колебаний, диагностировал бы очевидный генетический полиморфизм. Около 50% учеников были обрезаны, остальные нет. Сами ученики, кстати, вполне осознавали этот полиморфизм. Мы делили себя на круглоголовых и кавалеров. Я недавно читал о другой школе ученики, которые разделились по тому же признаку на две футбольные команды. Это, конечно, не генетический, а миметический полиморфизм, но ошибка марсианина вполне понятна. Морфологическая дискретность здесь в точности такого же рода, какого обычно можно ожидать от действия генов. В Англии того времени обрезание младенцев было медицинской причудой, и полиморфизм, круглоголовые кавалеры» у меня в школе вероятно был меньше связан с вертикальным переносом, чем с разной модой в родильных домах, где нам довелось появиться на свет. То есть с еще одним примером горизонтального миметического переноса. Но на протяжении большей части истории обрезание передавалось вертикально, как знак религии. Религии родителей спешу заметить, ведь несчастный младенец обычно слишком мал, чтобы знать свои собственные религиозные убеждения. Там, где обрезание основано на религии или традициях, с варварской традицией женского обрезания это всегда так. Его передача будет следовать вертикальной схеме наследственности, очень похожей на схему настоящей генетической передачи, и часто сохраняться на протяжении многих поколений. Нашему марсианскому генетику пришлось бы изрядно потрудиться, чтобы выяснить, что в формировании фенотипа круглоголовых не задействованы никакие гены. Кроме того, у марсианского генетика глаза полезли бы на лоб, если предположить, что они и так не находились у него на лбу, от созерцания некоторых стилей одежды и прически, а также схем их наследования. Фенотип черной головы в Ермолке имеет ярко выраженную тенденцию к вертикальной передаче от отца к сыну или иногда от деда по матери к внуку и демонстрируют отчетливую связь с более редким фенотипом длинных завитых прядины на висках. Поведенческие фенотипы, такие как коленопреклонение перед крестами или отбивание поклонов пять раз в день головой к востоку, тоже наследуются вертикально и демонстрируют сильную отрицательную корреляцию с ранее упомянутыми фенотипами. Равно как и фенотип красного пятнышка на лбу и группа сцепления шафрановой мантии с обритой головой. Гены точно копируются и передаются от организма к организму, но некоторые из них передаются с большей частотой, чем другие, и они по определению более успешны. Это естественный отбор, и в большинстве случаев именно им объясняется все интересное и примечательное в живой природе. Но существует ли похожий естественный отбор, основанный на мемах? Чтобы исследовать естественный отбор среди мемов, можно вновь воспользоваться интернетом. Оказывается, примерно в то же время, когда было придумано слово мем, на самом деле немного позже, был предложен соперничающий с ним синоним культурген. Сегодня слово культурген упоминается во всемирной паутине 20 раз, в сравнении с 542 упоминаниями мема. Более того, В 17 из 20 случаев также упоминается источник этого слова, что не соответствует критерию Оксфордского словаря. Наверное, не слишком странно представить себе дарвинистскую борьбу между этими двумя мемами или культургенами, и не будет полной глупостью задаться вопросом, почему один из них оказался настолько более успешным. Наверное, это связано с тем, что мем односложное слово Похожие на гены, поэтому поддаётся превращению в квазигенетические производные термины. Мемофонд, мемопул, 352, мемотип, мемотайп, 58, меметик, миметисист, 163, мемоид, мемиоид или мемоид, 28, ретромен, ретромеме, 14, популяционная миметика, population memetics, 41. «Меметический комплекс мемэкомплекс 494 «494», «Меметическая инженерия мемэтик инжиниринг 302 и метам мемэме 71 все перечислены в онлайновом «меметическом лексиконе числа в квадратных скобках соответствуют числу упоминаний каждого из этих терминов во всемирной паутине в день когда я проводил проверку Эквиваленты, основанные на культургене, были бы не столь изящны. Или же успех мема по сравнению с культургеном мог поначалу быть связан лишь с недарвиновской случайностью, дрейфом мемов, memetic drift, 85, за которым последовал эффект положительной обратной связи. Всякому имеющему удастся и приумножиться, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 29. Я упомянул два излюбленных возражения против идеи мема: у мемов недостаточная точность копирования, и никто на самом деле не знает, что такое мем в физическом плане. Третье это непростой вопрос о том, какого размера должна быть единица, чтобы заслуживать название мем. Образует ли вся Римско-католическая церковь один мем, или это слово стоит использовать применительно к одной из составляющих ее единиц, таких как идея? Ладно. Или причастие, или для чего-то среднего, ответ следует искать в концепции меметических комплексов, мемплексов. Мемы, подобно генам, проходят отбор на фоне других мемов в мимофонде. Результатом этого отбора оказывается то, что группы взаимно совместимых мемов, коадаптивные меметические комплексы или мемплексы, сосуществуют в мозгу отдельного человека. Это связано не с тем, что отбор благоприятствовал им как группе, но с тем, что отбор склонен благоприятствовать каждому члену этой группы, когда в его среде преобладают другие ее члены. В точности тоже может быть показано для генетического отбора. Каждый ген в генофонде составляет часть среды, играющей роль фона для естественного отбора других генов, и неудивительно, что естественный отбор благоприятствует генам, которые сотрудничают Конструируя высокоинтегрированные механизмы, которые мы называем организмами, по аналогии с коадаптивными генетическими комплексами мемы, отбор которых проходит на фоне друг друга, сотрудничают, образуя мемплексы взаимной поддержки, поддерживая друг друга в пределах мемплекса, но проявляя враждебность по отношению к мемплексам-соперникам. Религии могут служить, вероятно, самыми убедительными примерами мемплексов, но это ни в коем случае не единственные примеры. Меня иногда обвиняют в том, что я отступился от мемов, пал духом, сбавил тон, пересмотрел свои идеи. На самом деле, мои первые идеи были скромнее, чем могло бы хотеться некоторым меметикам. Первоначальная миссия мема состояла в отрицании. Этот термин был введен в конце книги, которая в остальном должно быть казалось полностью посвящённой превознесению эгоистичного гена как самого главного в эволюции, основной единицы отбора того элемента иерархической системы жизни, на пользу которого, можно сказать, работают все адаптации. Был некоторый риск, что читатели неправильно поймут мою идею, подумав, что она касается исключительно генов как участков молекул ДНК. Предполагалось же напротив, что ДНК оказалась в этой роли случайно, а подлинной единицей естественного отбора служит любого рода репликатор любая единица, которая копируется с происходящими время от времени ошибками и обладает некоторым влиянием на вероятность собственной репликации. Генетический естественный отбор, в котором неодарвинизм видит движущую силу эволюции на этой планете, оказался лишь особым случаем более общего процесса, который я впоследствии окрестил вселенским дарвинизмом. Казалось бы, нам пришлось бы отправиться на другие планеты, чтобы найти какие-либо иные примеры Но может, незачем далеко ходить? Не может ли оказаться так, что новая разновидность дарвинистских репликаторов находится прямо у нас перед глазами? Здесь-то и был введен мем. Тогда мне хватило бы и того, чтобы мем выполнил свою работу просто убедив моих читателей, что ген это лишь один особый случай, что его роль в пьесе вселенского дарвинизма могла бы сыграть любая единица во вселенной, соответствующая определению репликатора. Первоначальная цель мема была в том, чтобы сбить спесь с эгоистичного гена, отрицанием его исключительности. Меня несколько встревожило значительное число читателей, воспринявших концепцию мема как самостоятельную теорию человеческой культуры, чтобы ее критиковать. Несправедливо, учитывая скромность моих первоначальных намерений, либо чтобы завести ее намного дальше тех пределов, которые я тогда считал оправданными. Вот почему могло показаться, что я отступился от этой концепции. Но я всегда был готов признать возможность того, что когда-нибудь на основе концепции мема может быть разработана полноценная гипотеза о природе человеческого разума, и я не знал, насколько амбициозным может оказаться такой проект. Мне очень приятно, что теперь другие занимаются его осуществлением.